но не берет на себя ни малейшей ответственности за столь ребяческое и смешное величание. «Доложу тебе, что я нашла его непроходимым дураком». Господин Вердюрен поддержал ее. «Он неискренен, всегда лукавит, всегда виляет, всегда хочет устроить так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Полная противоположность Форшвилю. Вот этот человек